«Да вы знаете...» — начал он, укладывая в мешок чай и сахар. «То властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого». «Как властвование женщин?» — сказал я. «Права, преимущество прав на стороне мужчин?» «Да-да, это это самое...» — перебил он меня. «Это самое то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет...»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 А женщины в проституточных, вызывающих чувственность в нарядах, не запрещены. Они опаснее в тысячу раз,